Дурак ты, студент, вот для примера, какой-нибудь конкретный шпан на себя чужое дело погрузит. Почет по понятиям. А дуриком сесть, да еще за бабу, это бездорожь, глупость брат Братва шерстяных не прощает. — Ладно, Костоправ, амбразуру прижми, Может, и пронесет, и грабку посмотри, Пока тебя всей камерой в дележку не долбанули. Он расстегнул пиджак, рубаху И оголил обклеенное наколками плечо я ощупал дельтовидную мышцу. Обилие мастерских, вытатуированных икон и церковно-славянских аббревиатур я понял весьма своеобразно. Я еще не знал, что такой сюжет принадлежность к высшей воровской касте, и решил, что передо мной оступившийся но в душе глубоко религиозный субъект. Сустав лучевой кости был деформирован и не вмещался в выемку. Артрит или ревматизм. В этом случае нужно долгое и сложное лечение. Простой вывих я бы вправил, но здесь признал Полное свое бессилие. — Иди к ляду, живодер! — выругался страдалец. — Не умеешь — не лезь! Вокзал готовился к ночи. Кто-то выл и стучал о стену головой, Симулируя помешательство. Кто-то из косарей от нервов Обгадился в штаны, и в этом углу стояла ругань и гвалт. Я уткнул лицо в колени и зажал ладонями уши. Полтора месяца назад на суде я отказался от всех своих показаний и был отправлен на повторное освидетельствование в спецпсихушку. Через месяц меня признали вменяемым. На последнем допросе взбешенная следователь прокуратуры Зуева в красках расписала мне мое будущее в пресс-камере, пообещав, что в первую же ночь мне, как отрицалу с шерстяной статьей, выбьют все зубы и оприходуют. Не таких обламывали. Ввиду такого будущего я собирался сделать что-то такое, чтобы меня почти сразу убили сокамерники. Может быть, плюну в рожу авторитету или... Я долго не мог заснуть за эти три с половиной месяца следствия судебных заседаний и лечения я отупел и свыкся с допросами неволей но не с на меня ужасом и мраком я был живой я думал помнил шевелился и даже временами Безумно надеялся на что-то, а она лежала в земле, ей было холодно и страшно. Я слышал ее голос, она все еще была где-то близко, и, возможно, она тоже спрашивала у неба, «За что?» в чем мы согрешили так страшно, что оказались разбиты и разметаны по разным мирам. Но если радость и страдания должны в конце жизни уравновеситься и прийти к нулю, то должно быть сейчас, в эту минуту, я искупал радость наших встреч. И то прежнее счастье я не искуплю никакими страданиями тела и души. Я твой должник, Господь. Ты открыл мне сокровенное в любви этой девушки. После отбоя охранники вырубили свет, и в темноте человечье стадо завыло, И завозилась еще громче. А я, как всегда, когда действительность становилась невыносимой, отключился и убежал туда, откуда нас никто не в силах выгнать.